Глава тридцать шестая Не звука, душа умирает Для скорби, для страсти. Стоишь и чувствуешь, Как покоряет её эта мёртвая тишь, Не звука, и видишь ты Синий свод неба, да солнца, да лес, Серебряно-матовый иней наряженный